Глава одиннадцатая, в которой путешествие заканчивается не так, как предполагалось. Путешествие в Тромантию оказалось для семьи Миранди утомительным. Поначалу, конечно, Габриэле Кармелле было любопытно, и они жадно разглядывали проплывающие мимо пейзажи, зеленеющие поля и многочисленные деревни, разбросанные по берегам полноводной бригильи. Благо сеньор Миранди нанял для путешествия просторный и удобный экипаж – Но чем дальше они уезжали на север, тем хуже становилась дорога, а когда показались первые отроги трамантийских гор, то тряска в карете по камням стала выматывать так, что не помогало ни чтение, ни вязание. Когда они поднялись на первый перевал, сразу похолодало, и Габриэль закуталась в теплую шаль с тоской, глядя, как медленно вырастает цепочка заснеженных вершин – Тромантина сарелли Три сестры, знаменитые трамантийские пики – стояли, прижавшись друг к другу, заслоняя почти половину неба. Снег пятнами лежал на самой вершине перевала, через который они только что проехали, а внизу зеленили долины, прорезанные бурными реками. Вода в них от таяния снегов была стремительной и мутной, неслась в перемешку с камнями и вывернутыми с корнем деревьями. И когда дорога подходила близко к руслу, шум стоял такой, что приходилось кричать друг другу, чтобы услышать хоть слово. Городов и деревень стало меньше, а люди, которые им встречались, сплошь хмурые, молчаливые, неприветливые, такие же, как и их суровая страна. Единственное, что радовало, Габриэль никогда раньше не видела столько цветов. Они пробивались прямо сквозь снег, голубые, розовые, белые, росли на каменистых осыпях, обрамляя валуны и цепляясь за обрывы. И таких огромных подснежников величиной с ладонь в костере ей встречать не приходилось. Тут и там желтели поляны гусиного лука, перетекая в лиловые пятна крокусов, колокольчиков и еще множество совершенно незнакомых ей цветов. И от этого пестрого разноцветия долины по обе стороны от дороги были похожи на дорогой шелковый ковер. Это было красиво, но на фоне огромных заснеженных вершин такая красота показалась Габриэль Величественной и пугающей одновременно. Кармала и вовсе перестала вязать, Достала молитвенник и принялась что-то перечитывать. Читала она по слогам и бормотала при этом так, что начинала клонить в сон, но от тряски спать было невозможно, и хотелось скорее уже доехать до места. Экипаж на склоны взбирался медленно, после полудня они преодолели еще один перевал последнюю границу южных земель, а к вечеру наконец-то прибыли в Ирнино небольшой городок на берегу реки у самого подножья из сестер Сарелли. Сумерки плавно перетекли в ночь. И над головой рассыпались необычайно яркие звезды. Это все, что удалось рассмотреть Габриэль. Да и сказать по правде ей было уже все равно. После бесконечной дороги ныла спина, болели ноги, в голове было пусто и хотелось только одного. Нет, хотелось трех простых вещей: горячей еды, горячей ванны и теплой постели. А все остальное в этот вечер не имело значения. Их встретил местный староста и помог разместиться в небольшой гостинице. Вернее, настолько маленькая, что они со своим скарбом заняли ее почти наполовину. Маленькие комнатки, в которых едва вмещалась кровать, были ужасно неудобными. Но Габриэля радовалась и этому, ведь их утомительное путешествие почти закончилось. Завтра, как сказал отец, их должны проводить в дом, который снял университет. А вскоре приедут и остальные участники экспедиции, и сеньор Миранди приступит к работе и тогда Габриэль сможет наслаждаться чистейшим воздухом и самыми прекрасными видами. Но на вопрос, во сколько им быть готовыми, чтобы отправиться на место, староста их тут же огорчил. Их дом находился не в Ирнино, а в деревне по другую сторону реки. Недавние дожди подняли воду в реке так сильно, что она начисто смыла мост, и проехать к тому месту, где находился предназначенный для их проживания дом, теперь стало невозможно. Вернее, возможно, конечно, но это почти пять лье до другого моста и еще пять до деревни, полдня в дороге. А до пещер, где будет работать сеньор Миранди, и вовсе в пути проведешь целый день. Но вопрос о том, что же им теперь делать, староста поскреб густую короткую бороду, натянул берет на самые глаза и, сказав, что они что-нибудь придумают, исчез в густой темноте наступившей ночи. Утром он явился чуть свет в сопровождении крепкого молодого мужчины, в не слишком опрятной одежде и горской войлочной шапке, сбоку украшенной пучком фазаних перьев. «Яхо!» – староста поприветствовал всех разом, махнув рукой с зажатым в ней беретом. А потом, опомнившись, как-то кособоко поклонился дамам. «Доброго утречка, сеньориты!» «Мы нашли вам место, сеньор Миранди!» «Хозяин наш милостиво согласился вас приютить у себя, пока вода не спадет и мост не починит. Туточки недалеко. Это Йоста!» Староста ткнул беретом в молодого горца. «Он проводит вас до главного дома. Вы не серчайте, а то хозяин и так нас обалдуями назвал. Но мы-то чем виноваты, коли царица гор не в духе? Видать, и дождь три дня шел по всем верхам». Йоста, не стесняясь, разглядывал Габриэля Кармелу и даже подмигнул им так, что смутил их обеих. А староста, заметив такое, вытолкнул его за дверь, обругав, на чем свет стоит. «Чего уставился пень кудлатый? Нечто благородных сеньоров не видел». «Выпучился, как карась!» «Займись лошадьми, пёсий сын!» И прибавил что-то еще на горском наречии. А затем обернулся и добавил. «Вы извините его, так-то он пастух и не знает, как с благородными господами обращаться. Чего с него взять?» Глядя на это, Габриэль подумала, что вот уж понятно теперь, почему все думают о Гроу, что они дикари. Ее смутило даже не то, как смотрел на них этот Йоста, а то, что староста, не стесняясь, ругается при дамах, И это ему еще кажется, что он знает, как общаться с благородными господами. Но, с другой стороны, все это почему-то показалось ей ужасно забавным, и она едва сдержала улыбку. Вместе с Йостой у кареты их ждала целая свора огромных пастушьих собак, черных с белой грудью и рыжими подпалинами на лапах, и таких лохматых, что издали они были похожи на небольших медведей. У Габриэль даже сердце ушло в пятки, мохнатые животные все как один уставились на них, Едва они показались на крыльце. «Не бойтесь, Мона! Фьють, весело воскликнул Йоста. «Они вас сейчас обнюхают. Я им сказал, что вы свои!» «Сказал?» – хрипло переспросила Габриэль, глядя, как собаки обступили ее и Кармелу и принялись обнюхивать одежду. «Ну да», – пожал плечами Йоста, крикнул псам что-то на горском наречии, достал торчавший из-за пояса рожок, протрубил и вскочил на лошадь. Одна из собак лизнула Габриэле руку горячим шершавым языком. Вся свора сорвалась с места и, окружив лошадь Йосты, принялась радостно махать хвостами. «Пречистая дева!» Пробормотала Кармелла, которая стояла, окаменев, пока животные обнюхивали их с хозяйкой. «Да что же это такое? Да я теперь из дома точно не выйду, сеньорина Миранди. Божечки, мне нужны сердечные капли. Это всего лишь собаки». Прошептала Габриэль, пытаясь успокоить служанку и скрыть свой собственный страх. Они нас не съедят. Огромные псы ее удивили: в кастиере и Валерте не принято было держать таких больших собак если только в загородных поместьях гончих сигуджо для охоты на зайцев и браки легавых для охоты на уток. А так в основном собачки были декоративные, белые, пушистые и умещались в дамских сумочках. Габриэль посмотрела, как свора последовала за ёстой, подобрала платье дрожащими руками и направилась к карете, возле которой уже стоял отец. Ехали они не слишком долго. Дорога к главному дому оказалась короткой и довольно хорошей в сравнении с теми десятками льё, что они преодолели за последние дни. По обе стороны тянулись зеленые луга, и по ним, словно облака по небу, бродили многочисленные стада овец. Высокие пики Сорелли подпирали синее небо, и весенняя трава отливала изумрудным шелком прошитым золотыми и красными нитями цветов. Едва выехав из Эрнина, они пересекли холм, обогнули выступающую скалу и спустились в живописную долину. Вытянутое озеро, обрамленное темным бархатом елей, в самом узком месте было перехвачено каменным поиском моста, а сразу за ним виднелась большая усадьба с несколькими домами поодаль. Йоста поравнялся с окном экипажа и, махнув рукоятью кнута в сторону дома, воскликнул гордо. «Волхард, сеньоры!» А этот под красной крышей главный дом, как вы сказали? переспросила Габриэль, хватаясь рукой за дверцу и едва не задохнувшись. Как называется это место? Волхарт, повторил Йостаса со снисходительной улыбкой. Главный дом. А хозяина зовут месье Форстер Мона. Ну, разумеется. Она уже и так догадалась. Габриэль откинулась на спинку сиденья и посмотрела на отца но, судя по лицу сеньора Миранди, он почему-то не был удивлен этому. «Вам тут понравится!» – воскликнул Йоста, и что-то гортанно прокричал собакам. Те сорвались с места и бросились к кованым воротам усадьбы. Габриэль была готова к чему угодно. К тому, что сами Гроу будут похожи на этих ужасных собак, что их встретят волчьи стаи, наблюдая за ними с вершин, к огромным горным беркутам, способным утащить не только овцу, но и человека – И всем тем страшным вещам, о которых она узнала из книги, подаренной Форстером. Но вот к тому, что они едут в дом к источнику всех ее несчастий, да не просто едут, они будут у него жить. Вот к этому она была точно не готова. Элла, не смотри на меня так, произнес сеньор Миранди, извиняющимся тоном. Я сам узнал об этом только сегодня, и не стал тебя тревожить понапрасну. Тревожить? Хочешь сказать, раньше ты не знал? Еще Валер знал, что... «Этот Гроу живет в Эрнина». Габриэль всплеснула руками и, отвернувшись, стала смотреть в окно. «Боже, какая же она дура! Вы что-нибудь знаете об Эрнина?» Она сразу вспомнила их последний разговор с Форстером, и этот вопрос — его такое натуральное удивление и самообладание. Он ведь ни жестом, ни взглядом не показал, что он... Да он живет в этом треклятом Эрнина. Да каким же надо быть негодяем, чтобы так поступить? Зная, она раньше не поехала бы. Осталось у Фрэни или еще где, да где угодно. А теперь извольте, им придется жить с ним под одной крышей. Святые угодники, да как же это будет выглядеть со стороны? А если об этом узнают Валерте, все ведь скажут, что она дура, которая раскаялась в том, что отказала ему осенью и потащилась сюда сама под удобным предлогом, чтобы... Ей стало жарко, а Вейер за ненадобностью был упакован где-то в недрах сундуков. И стянув с головы шляпку, она принялась яростно ей обмахиваться. За время их путешествия, увлечённая созерцанием пейзажей, она и забыла о существовании мессира Форстера и надеялась и дальше о нём не вспоминать. Но... Как отец мог так с ней поступить? Обмануть её? Не может же быть, чтобы он не знал? Почему он не подумал о том, что будут они теперь говорить? Чем только этот треклятый Гроу так его очаровал? И сколько, интересно, эти горцы будут ремонтировать мост? Наверное, целую вечность. Неужели все это время им придется жить под одной крышей с Форстером? Да не просто жить, он ведь здесь хозяин. От этой мысли и от воспоминаний о том, как он разглядывал их бедную гостиную, о его корзине с фазаном и пирожных, его усмешке, речах о клопах и чехотке, ей вовсе сделалось дурно. Жить здесь от его щедрот? Ведь скажут, он приютил их из жалости, облагодетельствовал. Боже, как это все унизительно. Если он и хотел отомстить ей за отказ в розовом саду, то это у него вышло сполна. Она надела шляпку, порывисто завязав ленты, и стала теребить в руках платок, безжалостно отрывая от него кружево, и все не могла успокоиться. Никогда еще она не чувствовала такой обиды, ярости и бессилия, как в этот момент. И стоило ей подумать о предстоящей встрече, как она готова была пойти пешком обратно, только бы не видеть самодовольной усмешки Форстера. Было бы куда идти, Кармела схватилась за молитвенник и принялась бормотать с удвоенной силой, шумно перелистывая страницы. А сеньор Миранди стал рыться в портфеле, делая вид, что не может найти очки. Мысли метались в голове Габриэль. Она отчаянно пыталась придумать способ, как избежать ненавистной встречи. Но в данный момент ситуация оказалась безвыходной. «Мы можем вернуться в гостиницу?» Обратилась она к сеньору Миранди. «Элла». Сейчас будет крайне невежливым не оказать уважение мессиру Форстеру. Ведь он был так добр. Ну еще бы. Колеса протарахтели по мосту, кованые ворота распахнулись, и, проехав подъездную аллею вслед за веселой сворой, экипаж остановился у входа. Им навстречу вышел пожилой мужчина в ливрее и представился как Натан, дворецкий мессира Форстера. Самого хозяина, как оказалось, сейчас на месте нет, но он уже распорядился предоставить гостям комнаты и обеспечить всем необходимым». Габриэль с облегчением выдохнула. Кажется, мессиру Форстеру крупно повезло, что он не попался ей прямо сейчас. А может, крупно повезло ей, потому что... Получилось бы, наверное, жутко неудобно. Чтобы он не сказал, чтобы не сказала она, в итоге все получится, как всегда. А ей не нужно давать ему лишних поводов насмехаться над ее невоспитанностью. Пречистая дева, дай мне сил. Первая злость уже отхлынула, и к Габриэль начала возвращаться самообладание. Раз так все сложилось, ее основным оружием должны стать безупречные манеры, сдержанность и спокойствие. Нужно показать ему, как умеет вести себя настоящая южанка. Нужно поблагодарить его за гостеприимство и избегать с ним встреч любой ценой. Она мило улыбнулась дворецкому, наговорив кучу любезностей, Восхитилась красотой пейзажей, погодой, климатом, цветами, усадьбой, собаками и даже овцами. И незаметно ткнула Кармелу в бок, чтобы та не смотрела на нее так, будто хозяйка только что лишилась рассудка. «Будь любезной», — шепнула она служанке. Но Кармелла лишь еще больше растерялась, покосилась на собак, которых зачем-то пустили прямо в дом, выронила саквояж и молитвенник, а когда Натан бросился ей помогать, то они столкнулись лбами и принялись путанно извиняться друг перед другом. Зато сеньор Миранди нисколько не смутился и, водрузив на переносицу так внезапно найденные очки, спросил у дворецкого «А когда будет миссир Форстер? Хочу засвидетельствовать ему свое почтение». Хозяин отъехал по делам, а будет... да более-менее скоро. Дом, выглядевший снаружи большим, внутри показался Габриэль поистине огромным, Наверное, такое впечатление производил центральный холл. А может, это была гостиная или что-то похожее на нее. Габриэль так и не поняла, что это за гигантских размеров комната встретила их сразу же за порогом. На противоположной от входа стене красовался камин, в котором можно было разместиться втроем, причем стоя. В нем весело пылал огонь, и собаки, обежав комнату по кругу, устроились неподалеку от большой поленницы дров. Повсюду на стенах висели чучело животных и птиц, и некоторых из них Габриэль не приходилось видеть даже в дорогой иллюстрированной энциклопедии отца. А еще в простенках висело оружие, и сеньор Миранди, бросив свой портфель прямо на каменный пол, достал лупу и тут же принялся изучать какой-то редкий экземпляр кинжала. Массивные диваны, обтянутые грубой кожей, стояли полукругом, и на полу повсюду лежали шкуры. А над камином висел герб семейства Форстеров «Большой горный орел», и Габриэль готова была поклясться, что он зорко наблюдает за вошедшими со своей высоты. Натан терпеливо ждал, заложив руку за спину, а затем, когда первые восторги сеньора Миранди улеглись, негромко произнес, степенно растягивая слова на горский манер. «Полагаю, сеньор, что месье Форстер будет рад услышать непосредственно из ваших уст оценку его коллекции. Но я уверен, что длительное путешествие из Алерты более-менее утомило дам». «И если вы не возражаете, я хотел бы показать им комнаты». Сеньор Миранди опомнился, водрузил кинжал на место и Натан повел их в левое крыло дома. Они шли по коридорам, а Габриэль невольно разглядывала все вокруг. Панели из темного дерева, каменные лестницы в обрамлении резных перил, деревянные колонны и арки из мореного дуба, массивные бронзовые люстры, картины на стенах, дорогие ковры, мебель и оружие. «Боже, здесь есть даже собственная капелла!» «Интересно, зачем она форстерам?» Габриэль рассматривала витражные стекла двери в молельную комнату и думала, кто же ходит сюда молиться, если все горцы поклоняются своим каменным идолам и дубам. Сквозь большие обрешоченные окна проглядывали мохнатые еловые лапы, заслоняя свет. И даже днем комнаты были погружены в полумрак. А тяжелые бархатные портьеры с золотыми кистями – в общем-то, служили больше для украшения. Величие поместья Форстера и его какая-то мрачная красота подействовали на Габриэлю гнетающе. Все это так не похоже было на светлые южные особняки с их таракотовыми полами, петуньями в горшках и голубыми ставнями. А главное, сейчас, идя по этим богато обставленным комнатам, она впервые в полной мере поняла, что такое 150 тысяч ливров годового дохода их хозяина. И от этой мысли она показалась себе еще более униженной и жалкой, ведь теперь ему даже говорить ничего не нужно. «Полюбуйтесь, сеньорина Габриэль, что вы потеряли. Эта бедняжка Миранди такая глупая курица. Ей нужно убраться отсюда. И как можно скорее. Под любым предлогом. Ей нужно убедить отца бросить все это и вернуться в гостиницу или вообще в алерту. Или как-то переехать реку, чтобы попасть в тот дом, что для них отвел университет. А может, найти другой дом? Ей просто необходимо что-то придумать. «Ваша комната, сеньорина?» Натан открыл дверь, вырвав Габриэля из тягостных раздумий. «Располагайтесь. Наверное, Форстер сделал это специально. Может, это была насмешка, а может, помещений поменьше в этом доме и вовсе не было. Но, кажется, вся их квартира на Гранорса уместилась бы и в половину этой комнаты. А широкая массивная кровать, что стояла между двух высоких окон, заняла бы всю ее спальню в Альерте. Габриэль остановилась в растерянности, оглядываясь. После крошечной комнатенки в гостинице эта спальня была размером, наверное, с целый замок. Большой камин, поленница дров, медвежьи шкуры на полу, у кровати красный ковер. Она прошлась вдоль стены, открывая створки многочисленных шкафов. Да вся ее одежда поместится в один, и то не займет его весь. Чайный столик, кресла, подушки, расшитые тюльпанами. Пледы из теплой шерсти, этажерка с книгами. Она присела на кровать, не зная, что делать дальше. Хотелось пойти и поговорить с отцом обо всем на чистоту, но она понимала, что мысли сеньора Миранди сейчас заняты бивнями, кинжалами, легендами о красноглазых волках, чем угодно, только не ее проблемами. И он даже слушать ее не станет. А этот треклятый Гроу снова подсунет ему что-нибудь интересное. Отец ведь как ребенок как тетуземцы в Бурдасе, над которыми он сам же и смеялся, что при виде стеклянных бус готовы отдать все самое ценное. Вот и он, за кривой кинжал или кусок кости, готов будет простить этому Гроу что угодно. Они могли бы, например, вернуться в гостиницу. Почему они вообще не остались там? Пусть там неудобно, но зато безопасно. И, по крайней мере, если они встретятся с Форстером, то случайно. А здесь... Габриэль вздохнула и принялась распаковывать вещи. Пусть отец сегодня вдоволь говорится с Форстером. А потом, когда его исследовательское любопытство будет удовлетворено, она попробует убедить его вернуться в гостиницу и жить там, пока не починит мост. Или поговорить со старостой и снять другой дом. К обиду Форстер не появился, и Натан сказал, что это обычное дело. Хозяин уехал к седьмой заставе, перевалу, который находится довольно далеко, и может вернуться ночью или остаться на ночь там, В пастушьем доме. А на вопрос сеньора Миранди о том, безопасно ли ездить в одиночку по горам, да еще и ночевать с невесть где, Натан как-то странно усмехнулся и ответил. «Так он не один, с ним Ханна». «Да и, сеньор, мессир Форстер Гроу, все эти горы у нас в крови. Ничто в мире не может быть безопаснее для горца». Ответ показался Габриэль странным. Нет, конечно, она не поверила всем тем страшным вещам, которые прочла в книге о романтийских легендах. Большинство из них — народные байки, страшилки, которые рассказывают детям на ночь, чтобы они слушались. Не бывает красноглазых волков, в которые вселяются человеческие души. Но вот ночевать в пастушьем доме — это показалось ей удивительным. Мистер Форстер такой франт, и спать в какой-то избушке среди пастухов — это так на него не похоже. Хотя во всем этом была и хорошая сторона. Чем дольше он не появится здесь, тем лучше. После обеда Габриэль закончила разбирать вещи и обустраиваться в комнате и спросила у Натана, где она может прогуляться. Ей хотелось подышать свежим воздухом вне стен этого большого дома, успокоиться и привести мысли в порядок. Дворецкий указал ей дорогу, идущую по побережью между небольшим леском и лугом, до изгороди в дальнем конце озера. Забор не позволял овцам заходить на территорию усадьбы и служил своеобразным ориентиром. «Только шаль возьмите. К вечеру похолодает, а вы все-таки...» «Южанка», — добавил Натан, запнувшись на последнем слове. «Интересно, а каким словом Гру называют нас?» «Надо бы это выяснить». Прогулка ее немного успокоила, и если не примирила с существующим положением дел, то хотя бы позволила упорядочить мысли. Габриэль решила, что она соберет все свои силы и постарается избегать Форстера, как только сможет. При встрече будет отвечать что-нибудь вежливо-нейтральное и ни в коем случае не станет спорить с ним или реагировать на его колкости. Хотя это будет непросто. А через пару дней, как только у отца пройдет восторг первых впечатлений от этого места, она снова поговорит с ним о том, чтобы съехать из дома Форстера. Уж пару дней она как-нибудь продержится. Габриэль долго сидела на берегу озера, разглядывая в кристально чистой воде камни и небольших рыбок, снующих у берега. Чистый воздух, пронизанный весенним теплом, оглашался переливами птиц, солнце припекало и лишь от озера тянуло прохладой, потому что вода в нем была просто ледяной. В долине Волхарда при ближайшем рассмотрении оказалось невероятно красиво и гораздо теплее, чем на перевале, который они проезжали вчера. Место первоцветов и тюльпанов давно заняла высокая трава, ирисы, маки и колокольчики. Разнотравье чуть переливалось от легкого прикосновения ветра до самых пиков Сорелли, плавно переходя в темную полоску леса. Габриэль нарвала букет и так увлеклась, разглядывая неизвестные ей цветы, что не заметила подкравшийся вечер. Солнце коснулось вершин, пробежало по воде и скрылось. Тень от горы тут же накрыла долину и почти сразу стало темнеть, а от озера к ногам потянулись языки холодного воздуха. Габриэль плотнее запахнулась в шаль и направилась обратно, Но, как оказалось, она довольно далеко ушла от дома, а сумерки в горах наступали стремительно. И почему-то внезапно ей вспомнились романтические легенды о красноглазых волках, Чьеру, которые выходят лунными ночами в поисках жертв. Легенда гласила, что в каждом клане горцев время от времени рождаются Чьеры, так повелевает царица гор, и что Чьеру служит ей, и то, что они делают, благословлено и правильно». Как могут быть правильными убийства с помощью красноглазых волков, Габриэль так и не поняла. Но, с другой стороны, это была всего лишь легенда. В легенду она, разумеется, не верила, и трусихой никогда не была. Но уходить далеко от дома в первый день в незнакомом месте было глупо. К тому же вдруг ее ищут Кармела или отец, а она так увлеклась изучением местных цветов, что забыла обо всем на свете. Прижав к себе букет, она прибавила шагу, и, словно в насмешку над ее храбростью, От кустов, обрамлявших рощу, отделилась молчаливая тень. Большой мохнатый зверь медленно вышел на дорожку и остановился, преградив Габриэль путь. В наступивших сумерках все краски стерлись, и понять, что за зверь она не могла. Огромный, мохнатый, неподвижный. Габриэль просто замерла на дорожке, скованная страхом, от которого, казалось, даже сердце перестало биться. Причистая дева, спаси меня!» И это было единственное, что пришло ей на ум – Она бы закричала, но от навалившегося на нее ужаса не смогла вымолвить ни слова, горло перехватило спазмом. Лишь молча смотрела, как зверь медленно приближается и понимала, что ничего уже сделать нельзя. На какое-то мгновение ей показалось, что в глазах зверя плыхнуло алым, они засветились. Но глаза ли это были? Из оцепенения ее вырвал стук копыт, раздавшийся позади. Она развернулась и без раздумий бросилась навстречу всадникам, И, кажется, она в жизни не бегала так быстро. Пу, стоять!» Крикнул кто-то зычным голосом, лошади взвелись на дыбы, едва не сбросив седаков, И копыта мелькнули где-то почти у самой головы, Габриэль. «Медведь, тебя задери!» «Да кто там такой полоумный? Затопчу же!» Второй наездник тоже осадил коня и, объехав вокруг беглянки, спешился. «Мне что вам жить надоело? Да мы бы вас растоптали!» Другой голос, низкий и хрипловатый, принадлежал женщине. «За каким рядом вас сюда принесло? Вы кто вообще такая и что тут делаете?» «Я просто шла, милость божья. А там волк или...» Произнесла Габриэль, задыхаясь. «Там какой-то зверь. Волк здесь!» Фыркнула женщина и добавила, успокаивая лошадь. «Тихо, тихо, Фрия. Сеньорина Миранди? Ба! Так это вы ша стоите тут вдоль озера, как дева утопленница в темноте, и пугаете людей?» — раздался насмешливый голос Форстера. «Я не шастаю», — выдохнула Габриэль. Спутница Форстера достала из кармана огниво, отцепила от седла фонари, зажгла и подняла вверх, чтобы посветить Габриэль в лицо, а в другой руке у нее блеснуло лезвие кинжала. «Ну и где этот зверь?» — спросила она, оглянувшись, осветив дорожку. «Не шастаете? А что же вы тут делаете ночью, сеньорина Миранди?» — спросил Форстер, тоже соскакивая с лошади. «Я шла с прогулки. О, Боже!» – прошептала она, потому что в пляшущем свете фонаря в кустах показалась черная голова. Из темноты вынырнул огромный пес, гораздо больших размеров, чем те собаки, которых Габриэль видела в усадьбе, и она отшатнулась, почти прижавшись к лошади. А пес поднырнул под руку Форстера и присел рядом, вывалив из пасти длинный розовый язык. «Так это и есть тот страшный зверь?» – улыбнулся хозяин и потрепал пса по голове. «Знакомьтесь, это Бруно. Бруно, это Габриэль Миранди, деликатная синьорина южанка. Вы уж простите, что он вас напугал. У Бруно плохие манеры, он горец, как и все мы. Иди и познакомься». Пес потянулся, понюхал замершую на месте Габриэль и лизнул ей руку, словно извиняясь. «Синьорина Миранди, позвольте представить, это Ханна». «Ханна, это наша гостья», — произнес Форстер, указывая на Габриэль. Ханна покосилась на гостю неодобрительно и, полностью проигнорировав приветствие, спросила, пряча кинжал в ножны: Что делать-то, хозяин? и подняла фонарь, посветив лицо форстеру. Отведи лошадей и фазанов на кухню, а я провожу Юрину Миранди». И дай фонарь! коротко скомандовал он. Только сейчас Габриэль заметила, что лошади навьючены, к седлам приторочены ружья и по бокам свисают привязанные за лапы разноцветные птичьи тушки а мистер Форстер одет не как столичный щеголь, а как самый настоящий Гроу. Из под стеганого жилета выглядывает воротник грубой льняной рубахи, а поверх наброшен длинный кожаный плащ с огромным воротником из овчины, свисавшим чуть ли не до пояса. Прикрыв рукой глаза от света, Габриэля хватила взглядом Форстера со спутницей и, начав понемногу приходить в себя, поняла, что все еще держит в руках цветы. Правда, после сумасшедшего бегства от них мало что осталось. А еще она потеряла шаль. И вообще, выглядит она, конечно, как полная дура, со своими криками и страхом. Она снова разозлилась, но теперь уже на себя. Последнее, чего бы ей хотелось, это выглядеть дурой и трусихой перед Форстером и давать ему новый повод над ней посмеяться. Как будто и так для нее недостаточно унижений. Но вслед за отступающим страхом пришло удивление. Она была уверена, что Ханна – это кто угодно, только не женщина. Собака, лошадь, ружье – Мужчины иногда называют женскими именами даже сабли. Ведь Натан сказал «Так он не один с ним, Ханна», подразумевая, что это самая надежная защита. Но... Женщина?» И Габриэль снова взглянула на спутницу Форстера. Ханна была далеко уже не молодой, пожалуй, старше Форстера. Тусклый свет фонаря выхватил из темноты ее силуэт. Высокая, худая, одетая в штаны и стеганый жилет, отороченный мехом такой же, как у хозяина, а поверх плащ с большим воротником. На широком поясе кинжал и кривой охотничий нож для разделки туш. Черные волосы, чуть тронуты сединой на висках и собраны в хвост на затылке, а загорелое лицо прорезали две глубокие носогубные складки, придавая ему какое-то скорбное выражение. Она бросила на Габриэль еще один суровый взгляд, вернее, даже презрительный, забрала у Форстера поводья и, отдав фонарь, пошла впереди широким шагом. «Вы, надеюсь, простите меня за то, что Бруно так вас напугал?» Произнес Форстер, ставя фонарь на землю и стаскивая с плеч плащ. «Вы замерзли? Не стоит гулять здесь после захода солнца настолько легко одетой. Весенняя погода обманчива. Он одним резким движением набросил плащ на плечи Габриэль, и ей показалось, что тот сейчас придавит ее к земле, настолько он был тяжелым. Она вцепилась в полы пальцами, пытаясь его удержать, и подумала, что вот уж это совсем ни к чему». Не нужен ей ни его плащ, ни извинения, ни забота. Я вовсе не замерзла. Тут и вы дрожите, как осиновый лист. Хотя, может, это от страха?» Насмешливо спросил Форстер, поднял фонарь и добавил. «Идемте». Они двинулись по дорожке к дому, и ее спутник, как показалось Габриэль, шел нарочито медленным шагом. Впереди бежал Бруно, время от времени возвращаясь назад, словно проверяя, все ли в порядке. Над темной кромкой гор поднялся тонкий серпик месяца, и звезды высыпали огромные величиной скулак. А под тяжелым плащом Габриэль внезапно стало жарко, и не только от того, что он и правда был теплым, а скорее от того тепла, что оставил в нем хозяин. И его запаха, смеси дыма, можжевельника и чего-то пряно-горького. И будь рядом не Форстер, а кто-то другой, это все выглядело бы довольно романтично и очень неподобающе. Но сейчас Габриэль была так взбудоражена, что впервые подумала. Приличия остались где-то далеко, в Алерте. «Надеюсь, вы хорошо устроились, сеньорина Миранди?» спросил Форстер, когда Ханна отошла от них достаточно далеко. «Натан позаботился о вас?» «Благодарю за гостеприимство, мистер Форстер. Я...» Вспомнила она задуманную речь благодарности, но, оборвав ее на полусловие, спросила прямо. «Скажите, вы ведь...» Специально все это сделали. К ней вернулось наконец самообладание, а вместе с ним и все то раздражение, что не покидало ее с самого утра. Сделал что? спросил Форстер, но по голосу было слышно, что он все понял и переспрашивает просто так из вредности: Вы о том, что вас напугал мой пес? Делаете вид, что не понимаете. В самом деле, фыркнула она, я о том, что все это. вся эта поездка. Вы ведь все знали еще в Алерте, да? когда я сказала про Эрнина и вообще. Когда вы так натурально изображали удивление. Это просто... Вы имеете какое-то отношение ко всему этому? Хм, отношение?» В его голосе послышались смешливые нотки. «Только не лгите. Вы же любитель честности, мистер Форстер. Скажите прямо, это ваших рук дело?» «Моих», — ответил он, ничуть не смутившись. «Милость Божья. То есть вся эта поездка...» И эти кости, найденные в пещере, это все вы просто придумали? Все это на самом деле ложь. Она едва не задохнулась от такого наглого признания. Ну, почему же ложь? Кости и правда есть. Это я их нашел. Давно, когда мне было еще лет десять или тринадцать, кажется, усмехнулся Форстер. И с тех пор они так и лежали в той пещере, ждали удобного случая, и, как видите, случай весьма, кстати, подвернулся. И он так спокойно об этом говорит? Немыслимо. Это вообще за гранью допустимого. Зачем он это сделал? Как можно было до такого додуматься? Да он еще и как будто гордится этим. Что теперь они подумают? Что будут говорить, если узнают о том, что она живет под одной крышей с человеком, чье ухаживание отвергла? Кто стрелялся из-за нее на дуэли? И попала она сюда под вымышленным предлогом. Подумают, что она... «Боже, милостивый! Но это же гнусное подло! Зачем вы это сделали? Вы ввели всех в заблуждение и притащили нас сюда!» «В заблуждение? И кого же я ввел в заблуждение? Да и чем? Кости настоящие, пещера тоже. Экспедицию организовал университет, а я... Я лишь пожертвовал небольшую сумму на развитие науки. Так чем вы недовольны?» «Пожертвовали сумму?» То есть все это еще и организовано на ваши деньги? Этот грант и святые угодники. Почему вы не сказали мне? Если бы я знала, что это вы, что вы живете здесь и что все это ваших рук дело, то я бы ни за что сюда не поехала, ⁇ жаром воскликнула Габриэль. Вот поэтому я и не сказал, ответил Форстер, явно наслаждаясь ее реакцией. Хотя, честно, я собирался. Я даже за этим к вам и пришел. «Помните нашу последнюю встречу? Но вы так безапелляционно заявили, что вам не нравится романтия которую вы никогда и не видели. Что я подумал, может, вам стоит посмотреть на нее своими глазами?» Габриэль остановилась и повернулась к нему. Форстер поднял фонарь, и между ними повисло пятно желтого света. Она не ожидала подобного ответа. И в какой-то момент подумала, зачем? Зачем ему все это нужно? Должна же быть у всего этого какая-то причина. Габриэль отбросила в сторону букет и произнесла негромко, стараясь сдерживать себя изо всех сил. "Мистер Форстер, раз уж так все вышло, давайте поговорим на чистоту. Вы хоть понимаете, как все это будет выглядеть в глазах общества? Я понимаю, вам все равно, что я чувствую. Вам все равно, что мне неприятно. Вам все равно, что если Валерте узнают, что после той глупой дуэли я жила здесь, в вашем доме, и что все это сделано за ваши деньги, то обо мне будут говорить гнусные вещи». «Вам плевать, что ваши поступки бьют по моей репутации? Вы, наверное, думаете, что это благородно? Вы хотели помочь, но благими намерениями, как известно...» Она перехватила плащ поудобнее и продолжила. «Вы же рушите все, к чему прикасаетесь в моей жизни. Скажите честно, что вы хотите от меня, мессир Форстер? Все ваши поступки? Должна же быть какая-то причина. Хотите, чтобы я почувствовала себя униженной? Вы добились своего. Я и правда чувствую себя униженной. Хотите, чтобы я пожалела обо всем? Да, я жалею, что не подхватила простуду перед той свадьбой, на которой встретила вас. Ведь тогда всего бы этого не было. Хотите, чтобы я извинилась перед вами? Давайте, я извинюсь. Скажите, что мне сделать, чтобы вы навсегда исчезли из моей жизни? Я сделаю это». Она говорила спокойно, твердо и как-то горько. Когда она закончила, Форстер поднял фонарь чуть выше, чтобы лучше видеть ее лицо, и ответил без всякой усмешки. «Почему вам так важно, что подумают о вас где-то в Алерте? Почему вам важна вся эта ерунда? Ведь вы дочь своего отца, а он человек широких взглядов. После всего, что я о вас слышал, я решил...» «Вы решили?» — возмущенно перебила его Габриэль. «Да кто дал вам право решать, что для меня важно, а что нет?» «Право?» — он прищурился и вдруг произнес чуть тише и как-то мягче. «У меня нет такого права, согласен». Вы отказали мне в нем еще тогда в розовом саду. Так в этом все дело. Вместе. Вы этого не можете мне простить моего отказа. Она чувствовала, что начинает внутренне закипать. Милость Божья. Это же так низко, сеньорина Миранди. Он усмехнулся. Поверьте, я и правда не задумывал ничего такого, о чем вы тут наговорили. Я не хотел тащить вас селком в охор. Вы бы жили в том доме за рекой и не встретили меня даже. Но вмешалась царица гор. Он махнул рукой куда-то в сторону Сарелли. И верите или нет, это не я вызвал тот дождь, что смыл несчастный мост. А сюда, в этот дом, я пригласил вас из вежливости и уважения к вашему отцу, чтобы вы не мучились в гостинице. Место у нас полно, и мы, горцы, довольно гостеприимны. Так что можете просто поблагодарить меня за гостеприимство и не искать в моих действиях какой-то тайный смысл. Благодарить? За вашу ложь? «Да вы... вы совсем не слышите, что я вам говорю?» «Похоже, что так». Она горько усмехнулась и добавила. «Спасибо, мистер Форстер, за гостеприимство, которое не понадобилось бы, не обманивы нас. Вернее, меня с этой поездкой. Вы приносите в мою жизнь одни сплошные несчастья. Да как же можно быть таким жестоким к чувствам других? Как можно быть таким бессердечным? И как можно настолько не считаться с чужими желаниями?» «Как вы несправедливы, сеньорина Миранди!» Горько усмехнулся Форстер. «Сначала вы обвинили меня в том, что я вас разорил, но когда я сделал так, чтобы эта экспедиция позволила вашему отцу заработать денег и дала возможность покрыть долг перед банком, вы снова недовольны? Почему вы все время видите во мне негодяя?» «Потому что вы и есть негодяй!» Резко ответила Габриэль, радуясь тому, что на дорожке пустынной никто не услышит их перепалки. «Вы говорили обо мне гадости...» Вы спорили на меня со своим другом, вы испортили мою репутацию своей глупой дуэлью с капитаном Карнелли, а теперь вы притащили нас обманом на край света, хотя прекрасно знали, как я не хочу сюда ехать. Так кто вы, по-вашему, если не негодяй? Неужели вы не понимаете, как все это выглядит со стороны? Что обо мне будут говорить, когда узнают? После всего, что было, я внезапно оказываюсь здесь и живу под вашей крышей. Да что я вам повторяю? Это же бесполезно. Вы же глухие и упрямы, как... Она запнулась. «Как баран вы хотели сказать?» Он прищурился. «Пречистая дева. Не дай мне это сказать. Именно, мистер Форстер. Спасибо за подсказку». Не смогла она удержаться. «Хм, так-то оно так. И, конечно, логично, на Миранди». Тон Форстера перестал быть насмешливым, он опустил фонарь, слова его прозвучали из темноты сухо и как-то безразлично. Иного я и не ожидал. Что ж, Давайте остановимся на том, что я негодяй, а вы нежная южная роза, и ваша благодарность за гостеприимство принята. Надеюсь, вам все же понравится здесь. И хочу сказать, не переживайте, я не буду докучать вам своим обществом. Я занятой человек, и у меня много дел. Я встаю до рассвета, и заниматься соблюдением этикета и церемоний мне некогда. Здесь в Олхарде все такие. Здесь мы работаем с зари до заката, не в пример томным южанам. Так что вы будете предоставлены сами себе. В вашем распоряжении вся усадьба. Делайте, что хотите. Гуляйте, где хотите. Только не ходите одна дальше ограды. Вскоре починят мост, я прослежу за этим. И вы сможете избавиться от моего общества совсем. Вас устроит такой расклад, сеньорина Миранди? Более чем, мистер Форстер. Благодарю за вашу деликатность. Хм, ну, значит, по рукам. И пока вы здесь, не сочтите за навязчивость. Но Бруно будет вас охранять. Форстер свистнул псу. «Охранять? От кого же меня здесь охранять, кроме вас?» насмешливо спросила Габриэль. «Кроме меня?» удивился Форстер. «Помилуйте, сеньорина Миранде, я даже смотреть не буду в вашу сторону, если вы этого не хотите. Ни в моих правилах не волить женщин. И в самом деле...» усмехнулась Габриэль ему в тон и добавила уже серьезно. «Тогда не нужно меня охранять». Форстер снова поднял фонарь так, чтобы было видно лица, шагнул ближе и сказал, понизив голос. «Послушайте, Элья, эти горы совсем не так безопасны, как красивы. Прочтите книгу, которую я давал вашему отцу. Это же тромантия. Здесь такой пылкой южной красавицы стоит опасаться... всего. И за его насмешкой в голосе было что-то еще, от чего по спине у Габриэль пробежал холодок. А Бронов всего лишь пес. Не надо видеть в нем средоточие зла» но когда он с вами, так мне будет спокойнее. Вы что, пытаетесь меня запугать? Я читала вашу книжку, и мне не пять лет, чтобы верить в сказки о красноглазых волках и живых молниях». «А чего еще мне здесь бояться?» — ответила она с вызовом. «Однако вы испугались простой собаки. Было темно, и я в незнакомом месте. Мне это простительно. Но не надейтесь, что я буду всего тут бояться и искать вашей защиты», — взмахнула она рукой. «Да вы уже говорите, как настоящая горская женщина!» Глаза Форстера блеснули. «Что же, храбрая Элья, раз вы ничего не боитесь, тогда добро пожаловать в тромантию!» Усмехнулся он и, перехватив ее руку, склонился и внезапно поцеловал. Она отступила в испуге и поспешно ее выдернула, потому что все, что только могло быть неприличного, сошлось в этом поцелуе воедино. Темнота и уединенность, то, что они стояли так близко друг от друга — и это чёрное небо над ними, полное ярких звёзд, его мягкие губы, прижавшиеся к её пальцам, так обжигающе и настойчиво, и шершавость его щеки, чуть царапнувшая кожу, и этот тёплый плащ, а может, это был виноват и не плащ, но её укатило такой жаркой волной, что даже мочки ушей запылали от смущения, и сердце забилось где-то в горле. — Спасибо за гостеприимство и катитесь к дьяволу, мистер Форстер! воскликнула она от смущения и неожиданности. «Ненавижу и вас, и вашу тромантию. И пес ваш мне не нужен. И плащ». С этими словами она сбросила плащ с плеч, быстрым шагом пересекла лужайку и вошла в дом. А позади услышала лишь смех хозяина Волхарда и его возглас. «Вы еще забыли пожелать мне провалиться, сеньорина Миранди?» «Вот чтобы ты и провалился». Сославшись на головную боль, она попросила Кармеллу принести ей ужин в комнату потому что видеть самодовольного Форстера после всего, что она узнала, было выше ее сил. Она ходила из угла в угол по комнате и корила себя за то, что она говорила. За свою несдержанность и за то, что допустила всю эту неловкость. Следовало бы подумать, что он попытается сделать что-то неприличное. Почему рука у нее до сих пор горит, как от ожога? Почему за этот поцелуй ей стыдно в сто раз сильнее, чем за тот, что был на балу у Телеверда? Да почему же он так ее бесит? Будь она мужчиной, давно бы вызвала его на дуэль. Ведь то, что он сделал, затащил их сюда обманом, это немыслимо. Воспользовался доверием отца, зная о его увлечениях. Да может, он и кости эти подбросил в пещеру. С него станется. Он говорил об этом с таким самодовольством, словно подвиг совершил. Позже пришла служанка с целой вязанкой дров, разожгла камин и произнеслась с сильным горским акцентом. «Хозяин сказал, Дельяруса наверняка будет мерзнуть». По мне так тепло, но ежели и правда замёрзнете, Мона, вон поленье, подбрасывайте сколько надо. Ежели мало, кликните меня, я еще принесу. Хотя эта комната Рамины, она и так самая теплая, но могу еще и пледов дать. Зовите меня Джида, я тут около кухни все время. Дельяроса? – переспросила Габриэль. Что это значит? Служанка покосилась на нее, пожала плечами и ответила неохотно: «Да так, ничего». Но Габриэль уже поняла. «Делья-Росса, Южная-Роза». «Вот, значит, как». Мессир Форстер даже при слугах насмехается над ней. «Вот же, подлец!» Она задула свечи и залезла под одеяло, и в то же мгновение услышала какую-то возню в коридоре, а затем дверь осторожно отворилась, и в комнату вбежал Бруно. Нисколько не смущаясь, помахал хвостом, прыгнул на кровать и улегся рядом. «Фу! Ты еще как тут оказался!» воскликнула Габриэль, Натягивая одеяло до подбородка и не зная, что делать. Уходи, брысь! Ну же, Бруно, уходи! Фу, фу! Но пес никак не реагировал на ее слабые протесты, только вытянул лапы и положил на них голову. Она попыталась столкнуть его с кровати, подтягивая одеяло на себя, но проще было столкнуть гору. Пес оказался неимоверно тяжелым и лишь посмотрел на ее потоки с искренним недоумением. Идти и просить о помощи ей было стыдно. Она ведь не трусиха, именно об этом она только что говорила Форстеру. А признаться в том, что она не может выгнать из кровати собаку, это дать повод всей усадьбе смеяться над глупой южной розой. Пришлось оставить большую часть кровати Бруна. Ну уж нет, завтра она обязательно запрет дверь на засов. Так она и заснула на самом краю, накрывшись едва ли не с головой и надеясь, что этот огромный зверь не загрызет ее ночью. А под утро, когда дрова в камине прогорели и стало холодно, Габриэля сама не заметила, как прижалась к теплой спине пса.